Чистить паровые котлы Севка, конечно, вызвался не по собственной воле. Случилось так, что последний ухажер его моложавой тетки Серафимы, рабочий ремонтного завода имени Роза Люксембург, оказался начальником смены по почистки котлов. Когда Серафима, стройная брюнетка с густо подведенными глазами и неизменной ниткой кругленьких бордовых бус на смуглой лебединой шее Допустила его в свой дом, где после смерти сестры жила вместе с Севкой. Ухажер первым делом поинтересовался, чем занимается ее племянник. Услышав, что Севка учится игре на контрабасе, Теплев, так звали ухажера, промолчал и опять спросил. «Но это я понял. А чем он того серьезно занимается? Ну, деньги, как зарабатывает?» По красноречивой паузе Серафима и Севка поняли, что занятие музыкой Теплев не может принимать всерьез, и пришлось соврать, что они ищут ему работу. «А чего же ее искать-то?» — удивился Теплев и достал из кармана пачку беломора. «Пусть ко мне в бригаду идет, котлы будем вместе чистить», — сказал он и прищурил глаза так, будто предлагал Севке, Отправиться с ним в кругосветное путешествие и уже представлял, как они вместе пересекут экватор под парусами. Севка от возмущения ничего не сказал, только нервно сглотнул и вышел во двор, чтобы чем-нибудь не запустить в теплево. Но через день Серафима поставив перед племянником тарелку вареников с вишней и полив их сметаной, смешанной с сахаром и вишневым соком, тихо спросила. «А что, Сева, может, и впрямь на завод пойдешь? Всего-то три раза в неделю ты им и нужен, а платит вроде неплохо». И назвала такую сумму, благодаря которой Севка мог бы не только по два раза в день ходить в кино, регулярно обедать в столовке музыкалки и пить ситро рекой, но и водить иногда дам в кафе, а то и на концерты приезжих знаменитостей в Зеленый театр по вечерам. Поэтому, хотя по дурацкой привычке никогда сразу ни с кем не соглашаться, Серафиме он ничего не сказал, на следующий день, зная расписание Григория, так звали Теплева, он прямо пошел к нему на завод. Там его презрительно оглядели с ног до головы, особенно обратив внимание на малиновый шарф и вылезающий из-под пиджака лоскуты рубахи. Провели в просторный цех, где все звенело, свистело, шипело и грохотало, отчего разговаривать можно было только криком и понимать, что говорят не на слух, а внимательно читая по губам собеседника. И гаркнув, «Григорий, к тебе тут какой-то стиляга пришел!» оставили среди нагромождений валов, турбин, изогнутых труб, извилистыми лабиринтами нависающих над головой запыленных и заржавевших решеток неровными горами сложенных в ряд и, конечно, котлов. До появления Григория в Севкином сознании произошла интересная динамика. В первую минуту он хотел смыться и стал изучать пути отступления, поскольку его провожатый маленький человечек в засаленной спецовке и шлеме с защитными очками на лбу уже исчез. Но в следующую минуту Севкин взгляд упал на строение, похожее на старый паровоз с двумя выступающими дверцами-сферами и цилиндрическими трубами-коллекторами, как ему потом объяснили. На голове у была хромированная панель с тремя глазами, датчиками температурного режима, а сбоку торчала дымовая труба, совсем как у обыкновенной печки. И чем-то этот паровоз вдруг напомнил ему родной контрабас. Он был такой же большой, нелепый, с широким массивным корпусом и узкой трубой, похожей на шпиль, уходящий в потолок. Севка подумал, что и звуки, наверное, из него исходят такие же низкие, глубокие и проникающие в душу. Включись он в работу и запыхти мотором или что там у него на самом деле пыхтит и движется. От этой мысли он невольно засмотрелся на агрегат. Через минуту Севка решил, что смыться он всегда успеет, и что, в принципе, можно попробовать. Тут подошел Теплев и, вытирая руки от смазки грязной тряпкой, что-то радостно заорал. Но из-за шума ничего слышно не было. Однако это было уже неважно. Так музыкант Севка начал работать на ремонтном заводе и чистить котлы. Сначала у него ничего не получалось, несмотря на то, что он по правде старался. Теплев надрывал глотку, таращил глаза, сплевывая иногда через плечо. Такая у него была привычка, когда он волновался. Все было напрасно. Севка путался, совал винтики не в те пазы забывал открытыми предохранительные клапаны, совал руки под работающие вентиляторы, нарушая технику безопасности, и, кроме того, задыхался от сажи, пыли и токсичных испарений. Начинал по сто раз к ряду чихать, сморкаться и полностью выходил из строя как человеческая рабочая единица. Григорий нервничал, грозил ему кулаком, ругался но из-за шума в цеху ничего не было слышно, и Севка на это мало обращал внимания. В обеденный перерыв они шли в заводскую столовку, и тогда обессиленный, но не сдающийся Теплев, набрасываясь на пережаренные котлеты с фигурно выложенным водянистым картофельным пюре, скупо политым ложкой растопленного масла, отводил душу и костерил Севку, на чем свет стоит. «Взял же я тебя, мама дорогая, на свою голову, не иначе как черт попутал. Ни ума, что называется, ни фантазии. Вроде ты на дурака Всеволод не похож, но ни бельмеса не соображаешь в нашем деле. И откуда только у тебя руки растут? Эх, как бы не Серафима Федоровна, послал бы я тебя куда подальше, видит Бог!» Севка молчал. Слушал причитание Теплева и жевал гороховое пюре с гулешом, политым, едким томатным соусом, от которого у него потом по полдня бывало жуткая изжога. Но он радовался хоть этому, потому что Григорий взялся первые недели его кормить за свой счет. Талоны же на обед, которые ему, как ученику мастера, при этом полагались, Севка любовно накапливал, и такая экономия казенных харчей очень пришлась ему по душе. Он был экономный по натуре и предпочитал деньги и еду надолго растягивать, если, конечно, получалось. Несмотря на стоны и страдания мастера, уже к третьей неделе, когда Теплев решил таки от севки избавиться и даже присмотрел ему место в фрезерном цеху, у его ученика вдруг, наконец, стало что-то получаться. Сеплев не верил своим глазам, но факт был налицо. Почему-то Севка перестал совать пальцы куда не надо и включать рубильник, когда кто-то лез в агрегат отверткой. «Слава богу, не придется его отфутболивать», — думал Григорий, «а то не видать ему стройного стана Серафимы Федоровны». И то сказать, дама она была хоть куда, но имела строгие принципы, и более всего дорожило благополучием племянника, не только ради него самого, но ради сестры, портрет которой висел в гостиной на самом видном месте. Григорий сначала ревновал Серафиму к севке и недовольно буркал, когда она его первым делом спрашивала про успехи ученика. А «Один раз! Даже не на шутку вспылил!» «Ну что ты заладила, понимаешь, как Сева, как Сева. Тошнит уже. Не бойся, не помер. В кино поперся после смены бездельник твой». Теплев вытер после мытья руки, поданным Серафимой полотенцем. «Про меня вот не спросишь, когда что. Может, я еле живой пришел. Так нет. Она как Сева». Недовольно уселся за стол. Громко зацокал ложкой о тарелку с борщом. Методично опустошив тарелку, Григорий утерся рукавом и понемногу стал приходить в себя. Догорел закат над морем, сладким голосом зазвенела Елена Петкер из радиоточки над этажеркой с вышитыми салфетками и семью костяными слониками, каждый из которых упирался своему товарищу хоботом в хвост. В торе гитарному перебору теплевское сердце размягчилось, и начала слегка ныть. Это было его обычное состояние в присутствии грозной подруги. Волны ласково с ветром спорят. Безмятежно лилась песня, словно подчеркивая напряженность обстановки. Серафима ничего не говорила, только молча подавала второе. Макароны по-флотски, с доброй горкой чуть пережаренного лука, любимое блюдо теплево, и ждала пока тот оттает. Время от времени она строго поднимала крутой дугой, намеченные темным карандашом брови ниточки, и показывала, что в таком тоне продолжать эту беседу не намеренно. Легкой чайкой на просторе не унималось радио. Когда же Серафима увидела, что Григорий виновато собирает крошки со стола в большие ладони лопаты, покрытые плотным налетом на вечно въевшиеся в пальцы сажи. мой ты их не мой, три не три. Она медленно достала из позолоченного портсигара папиросу дюшес, вставила ее в мундштук, безжалостно выключила радио на фразе «Ты спешишь ко мне, мой желанный!» и вышла во двор, где села на низенькую табуреточку под раскидистой шелковицей. Дерево густо разбрасывало черные ягоды в глубокую пыль. Жители дома на них, конечно, нещадно наступали и давили, и, выпуская такого же цвета сок, растоптанные ягоды заливали двор чернильными пятнами, будто кто из школьников, живущих по соседству, пробежал и по дороге уронил чернильницу не проливайку. Серафима сидела на табуреточке, глотала дым, и строго и сосредоточенно смотрела куда-то перед собой, иногда только поднимая правую руку, она всегда держала папиросу только в левой, чтобы поправить бордовые бусы, которые норовили при движении повернуться замком вперед. Эта поза означало одно, что теперь ее очередь злится, и Григорий уже не знал, как к ней подступиться, и был не рад, что так не к месту вспылил. По двору лениво прохаживались пузатые голуби, пялились на эту сцену и гортанно квахтали, как куры, выискивая в пыли что-нибудь ценное. Григорий достал свой беломор, но только мял его и продувал от табачных крошек, никак не решаясь заговорить. Он то присвистывал на голубей, то косился на свою царицу Савскую, но она умела держать паузу, как никто другой что твой прокурор на суде. Вечно. Наконец выпалил. Ну, прости. Опять сорвалось. Ну, работает нормально твой Сева. Все путем, ничего ему не будет. А, Сим, ну, Сима, ну, хочешь, я замороженным сбегаю. Или, хочешь, в кино сходим. Увидев, что Серафима на втором варианте подняла бровь и скосила на него сахарно-ореховые глаза, Григорий уже бежал в дом за пиджаком и бумажником. Проскочив мимо нее назад, поспешно всовывая руку в рукав и на ходу надевая кепку, радостно крикнул «Когда вернусь, чтоб готова была!» и исчез за калиткой. Дождавшись, когда он скроется из виду, Серафима медленно встала, как пантера после дневного сна, расправила руки, на минуту засмотрелась на ветви шелковицы Узкими косами свисающие на старую черепичную крышу бесконечно длинного дома, вмещающего кроме них с севкой еще три семьи, и, повернувшись на каблуках, пошла к себе причесаться и принарядиться для похода в кино. Так-то.